Глава шестая. Тяжело в учении, легко в бою. Вихорь доставил меня во двор академии, прямо к храму обрядов. Арочный вход охранял делео, но он был не один. На ступенях образовалось что-то вроде ложи для вип-персон. Тут тебе и его милостивнейший, и ректор Кастроу, и целый выводок высших. А адепты так вообще оккупировали всё свободное пространство. А главное, когда меня всё же соизволили заметить, Не такая уж я и маленькая. Наступила гробовая тишина. А они что? Призрака увидели. А потом я и сама с любопытством огляделась. А где все? Лендок, к примеру. Так, подождите. Это я что, первая? Я выиграла, получается? "Подойди, Лиса", прогремел над головами голос ректора. Он, очевидно, раньше прочих с шоком справился. Я гордо подняла подбородок. иду с высшими чинами тереть нужно в образе быть правда с такой рукой но ну, прислушавшись к себе вдруг поняла что она больше не болит я вообще на удивление чувствовала себя отлично полукровка лиса ты оказалась самым достойным адептом ректор кастро благосклонно кивнул стало приятно твоим наставником будет сам темнейший ректор отступил и я увидела перед собой деона Изумрудные глаза сверкали, волосы уложены назад. Это тоже про помадку не забывает. Или чем они тут укладываются? Парадные сапоги начищены, а на укороченный серебристо-серый китель даже и палеты налепили. Вот власть. Она в любом мире при погонах. Но хорош мерзавец. Надеюсь, в мои обязанности личного слуги не будет входить сортировка любовной почты или ревизия мокрых трусиков женской половины Академии. "Ты был на сюрпризах", полукровка шепнул темнейший и уже громче произнёс торжественное: "Я, Дион темнейший из Норн, господин и повелитель тёмной стороны. Берусь обучить тебя, полукровка Лиса, раскрыть твой дар и познать тёмную сторону". "Ой, не надо. Я не Инакин Скайокер. Не хочу на тёмную сторону силы". Но Дион уже протянул мне руку. Я, как заворожённая, подала свою. Моя ладонь утонула в его, а потом он жал руку так, что наши запястья соединились. Его загорелая тёплая кожа и моя молочно-белая прохладная, приятное сочетание. Затем я почувствовала это. Боль прошила запястья, словно горячую сковороду на руку уронили. Я хотела выдернуть ладонь, но Дион держал крепко и смотрел так, будто в душу заглядывал. Не надо, нечего тебе там делать. Боль прошла так же резко, как и появилась. А на запястье осталось, ни много ни мало, клеймо. Клеймо, вашу мать! Я что, крупный рогатый скот, чтобы вот так? Правда, у меня вместо номера было что-то вроде печати. Снова черный дракон с красными глазами. Если бы они были зелеными, то я решила бы, что это Дион себя ассоциировал с драконом. Очень уж морда у огнедышащего надменно вздернута, прямо как у нашего темнейшего. Кстати, что-то похожее я уже видела у кого-то из высших, такую же печать. Закончив обряд, Дион поднял руку вверх, демонстрируя своё запястье и незаметно пнул. Что? Пнул меня? Под пятую точку. Я тоже подняла руку, но на него бросила косой и очень недружелюбный взгляд. Я запомнила. Неожиданно из вихря в центре двора появился Ленда. Он сначала непонимающий заозорился, А когда увидел меня, рядом с симнейшим, ошеломлённо нахмурился. Да, дружок, ты опоздал. Но как ни странно, подеть его или унизить проигрышем не хотелось. Я всё ещё помнила, что он не стал делать из меня шашлык. Да и место рядом с Дионом мне никак не нужно. Я вспомнила Кассандру. Это уж точно до потолка прыгать будет. Прежде чем за адептами закрепят наставников, я должен спросить. Кто-нибудь желает предложить свою кандидатуру наставнику? Ректор Кастроу обвёл строгим взглядом двор. Да. Опять Ленда. Я почту за честь, если моим наставником станете вы, ректор. Амбициозно. После темнейшего самая значимая фигура в академии. Ректор какое-то время молчал, пригвоdziв Ленда взглядом. Хорошо. Наконец кивнул. «Я буду обучать тебя, темный Лэнда». Я улыбнулась от чистого сердца. Пусть я не любила высокомерного засранца, но он достоин обучаться у лучших. Равных ему адептов по силе среди нас нет. Про себя я вообще молчу. И что там его милость раскрывать во мне будет? Кто-то еще? Да нет, таких отчаянных больше нет. Или есть? Нет. Я удивлённо разпахнула глаза, когда Элли вышла вперёд. "Я почту за честь", тоненьким голоском начала она. "Если меня возьмётся обучать высший тёмный Санди". По двору прошёл рокат. Я тоже повернулась, чтобы понять, что это за фрукт такой Санди? "Оу", тихо воскликнула. "Вот этот нордической внешности, только волосы чёрные, айсберг, правая рука темнейшего", ничего себе, Элли замахнулась. А я ещё смелости Ленда поражалась. Кстати, если память меня не подводит, у этого Санди я видела схожее клеймо. Неужели он тоже был личным адептом Деона? Элли вышла вперёд. Рыжие кудряшки, как нимб, обрамляли симпатичное личико, отливая красным в солнечных лучах. Она стояла прямая и гордая, готовая с достоинством встретить любое решение высшего тёмного. Но Санди не спешил отвечать. он неспешно спустился со ступеней, подходя к ней. А среди темных и адептов шаботок. Не слыхано, какая наглость, полукровка. А я была горда за Эли. У меня вряд ли хватило бы мужества на такой смелый поступок. Когда Санди остановился возле нее, хрупкой и тоненькой, на полторы головы ниже него, все замерли. Я заметила, как она, под наверняка испытывающим взглядом, воинственно расправила плечи. А затем все услышали. Я буду обучать тебя, полукровка Элли. На удивление, мелодичный голос для такого высокого и крепкого мужчины. Он бы мог стать звездой покручней лета. Я просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Больше смыльчаков не нашлось, и началось распределение. Я спустилась к остальным адептам, но чужие наставники моё внимание удержать не могли. Я всё думала, пыталась понять, почему не оказалось дома. Я видела отражение лисы, но вместо последнего своего увидела её саму. Странно, очень странно. Конечно, я знала весьма условно, как это должно было сработать, но чувствовала, что точно не так. Ладно, отложу этот вопрос до более подходящего времени. Если не знаешь решения, жди озарения. Истина от Лизы Соколовой. Я забежала в комнату, пока соседок не было. Еле до сих пор в шоке от собственной смелости. Нужно, кстати, обязательно поинтересоваться, почему именно этот вышлый. А Илу до сих пор вертела хвостом возле Гэри, своего очень симпатичного наставника. Меня все, кто хотел, уже поздравил, а кто не хотел, просто проигнорировал. Поэтому я с чистой совестью умчалась в нашу спальню и достала зеркало. Подумала о Кассандре, и начала смотреть на свое отражение. Пара секунд, и оно сменилось бесстрастным лицом светлейшей. Ей бы улыбаться почаще, а то этот взгляд в себя навевал мысли о проблемах с желудком. «Тебе есть что мне рассказать?» «Ну и надменное же светлое!» Я стала личным адептом темнейшего. Улыбка искривила красивые губы Кассандры. Холодная улыбка превосходства. «Я не ошиблась тебе, лиса!» сказала она, прежде чем исчезнуть. Связь у нас обычно короткая. Нельзя ополиться и перестать звонить тоже нельзя, а хотелось бы. Каждый разговор со Светлейшей, и я чувствовала себя предательницей. Я ничего не могла с собой поделать, но мне нравилось в академии, и тёмные тоже нравились. Я убрала зеркало и даже хмыкнула. Мне показалось, или в голосе Кассандры появились нотки гордости. Да? Я для неё всё та же букашка, точнее мотылёк, который долетев до цели, обязательно сгорит. Но не пустое место, больше не пустое. После распределения занятие разделились на общие и с наставником. Лекция по древним заклинаниям только закончилась. Я и два успели переступить порог аудитории, как печать на запястье запульсировала. Что за чёрт? "Ты чего?" спросила Илу, заметив, как я тру руку. Печать горит, темнейше вызывает, шёпотом подсказала она, словно он мог нас услышать. И что дальше? Ты должна трансгрессировать к нему. Печать подскажет куда. А если я не умею? Постарайся сосредоточиться на нём, и печать поведёт, предложила ещё вариант. Но трансгрессировать быстрее. И лох шипнула олерно и исчезла. У неё тоже индивидуальные занятия. А я двинулась на поиски. изнывая от болезненной пульсации в руке. С каждой минутой она становилась сильнее. Кажется, его милость Дион в бешенстве. Точно. В этом я убедилась, когда зашла в зал для тренировок. Раньше бы во здесь не приходилось. А зря. Признаться, я была немного в шоке. Это какая-то дикая смесь тренажёрного зала и музея, специализирующегося на оружии, начиная со средних веков и заканчивая Ренессансом. Мечи, сабли, арбалеты, щиты и копья прекрасно сочествовали со штангой, у которой вес измерялся не футовыми дисками, а массивными гранитными плитами. Ты опоздала, полукровка. Да, настроение у темнейшего испортилось. Простите, я, что ты мямлишь? оборвал Ден. Ты сюда не ромашки приехала собирать. Я хотела опустить глаза, но не посмела. А чего-то казалось, что темнейшего это разозлит еще больше. «Раздевайся!» — скомандовал он. «Что? Что это за тренировка такая? Ты в этом тряпье будешь отжиматься?» «Отжиматься?» — не поняла я. «А зачем мне отжиматься?» Дион кинул мне в лицо короткое рэби и штаны. Сам он был в таком же, только побогаче. «И с волосами что-нибудь сделай, полукровка!» донеслось мне в спину. «Козел!» — про себя воскликнула я. Ох, чувствую, не сработаемся мы. Как-то я пыталась под наставничеством Дмитрия Максимовича курсовую писать. Через неделю я попросила другого куратора. У меня тремор нервный начался. Мы так бесили друг друга, что ничего плодотворного просто не могло выйти. Что-то мне подсказывало, что с темнейшим ситуация аналогичная. Только сменить наставника я не смогу. Наверное, мы с ним связаны во всех мирах, как чёрное и белое. несовместимая. Антагонист и протагонист. Переодевшись, я спокойно вернулась в зал. Ну и что мне делать? На коврик, кивнул Дион, и началось. Через час я вся мокрая и обессиленная упала на татами. "Ты безнадёжно полукровка", резюмировал Дион, кинув мне отрезок ткани. "Я вообще не понимаю, зачем мне всё это?" воскликнула я. За прошедший час я научилась заново качать пресс. отжиматься, приседать и проще в физкультуре. Мой адепт не может быть слабаком, спокойно ответил Дион, наливая себе бокал вина. В нашем случае слабачкой. Я не выдержала и послала ему недобрый взгляд. А не надо обзываться. Тебе придётся конкурировать с мужчинами, или в бою ты в них глазками стрелять будешь? иронично поинтересовался он. Удивляюсь, как ты вообще одолела оборотниное испытание. Я везучая, буркнула, поглядывая на штангу, и сказала: "Прежде чем обдумать. Интересное решение". Дион повернул голову, с любопытством рассматривая меня. "Значит, всё-таки бывало в мире людей. Дестра, что же у меня за язык? Если я узнаю". "А я узнаю", с обманчивой мягкостью начал Дион. "Что ты посещаешь подвластные миры, я оторву твою прелестную головку. Поняла?" Я кивнула и улыбалась. Он что, считал меня прелестной? Не обольщайся, полукровка. Темнейший словно мысли мои прочитал. Больно нужно, не выдержала я и вскочила, поправляя рябе. Да, темнейший красивый мужик, смысл отрицать, но характер совсем не торт. Давай сразу проясним во избежании, а даже не мечтай возвыситься через мою постель. Попытаешься раздвинуть передо мной ноги, Упадёшь в мои глазах ещё ниже. Куда ниже? я округлила глаза. Я и так где-то в районе плинтуса. Что это за место такое плинтус? нахмурился Дион. Я нервно хихикнула, прежде чем пояснить. Это очень низко. Не ниже тюрьмы пристанища на скале. Он как-то зловеще улыбнулся, а я икнула. Неужели здесь есть преступники? Тюрьмы-то просто так не стоят. нужно быть вдвойне осторожной не хотелось бы оказаться в темнице тёмных я всё поняла темнейшей я даже золотистую голову склонила в знак смирения вашей нравственности ничего не угрожает с моей стороны а вот той брюнетке я бы постереглась я прикусила язык смирение лиза смирение тем более что меня очень даже устраивал подобный расклад темнейшей не заводит шашней с одептками Извините, я старалась, но именно так скажу Кассандре. Мои фаворитки не мои адепты, лениво ответил Дион, абсолютно не раздразившись за напоминание о прерванных брачных играх с облознительной девицей. Затем он прошёлся по мне, нарочито откровенным взглядом, сверкая изумрудами глаз. Это что, теория от противного? Не смей заигрывать со мной. Но я могу соблазнять тебя. Замечательно. а свою нравственность я держу в руках. Лучше держите её в штанах, сказала тихо, отворачиваясь. Возможности своего острого языка будешь демонстрировать в другом месте, сухо бросил Дион. Он у меня с колючками, предупредила на всякий случай. Это так, в избежании. Вот теперь мы расставили все точки над и и, кажется, поняли друг друга. Дион больше не заигрывал, наоборот, стал извергом наставником. Вот уж точно биполярное расстройство личности. Жим от груди, живо. С меня сошло семь потов, и я чуть не уронила штангу на свой неполный третий. Интересно, а какой обмен веществ у норнок? Толстеют ли они? Точно ли мне нужно потеть в этой тренажёрке самодельной? О том, что я якобы становлюсь сильнее, не думалось. Я же не буду рукопашной с кем-то сходиться. Ведь не буду же? И что значило его в бою? С кем бой-то? Знаешь, почему здесь нет дисков и гантелей? Неожиданно спросил Дион, навесив мне на гриф ещё по камню. Он что, издевается? Эти вещи чужеродные. Они нарушают баланс. Подвластные миры развиваются в соответствии с написанной судьбой, а верховный самобытен. Они все узнали от нас, но люди существа, способные на полёт фантазии. Я подарил им опиум, а они чего только не придумали. Уж явно не без вашего участия, выдохнула я и запищала: "Всё, больше не могу. Мой третий размер раздавлен". Дион с лёгкостью поднял штангу, а на меня посмотрел обречённо. "Да, я девочка, и горжусь этим". Ты так и не объяснила, какого ящера я битый час ждал тебя, вдруг поинтересовался Дион. Ну и перемены настроения. — Аки, девица, я не могла найти вас в темнейшем. — Что значит «не могла»? Ты должна была трансгрессировать за печатью. — Я не умею, — призналась я. Дион посмотрел на меня так, словно я сказала, что не умею думать. Как на дебилку, в общем. Как часто ты тренировалась, как концентрировалась. А вот тут я поняла, что сплоховала. Я не пробовала, я просто... — Ты не пробовала? — издевательски переспросил Дион. Ты безнадёжка, полукровка. Ты далеко не первая, кого я тренировал, но самая никчёмная, уничтожающе заключил он. А вот это уже обидно, пробуй, рявкнул Д'он. Господи, он взрывался, нет извергался, как вулкан, только вместо лавы чистая ярость. "Олёрна!" крикнула я, и меня подхватило. Следующий вздох не был наполнен запахом сандала. Я была уже не в зале. А где? Жарковато. Полукровка. Услышала я барахчивыйсь. Нужно концентрироваться на месте. Куда хочешь попасть? Дион выглядел довольным. А мы где? Я огляделась. Какая-то пещера без потолка. А ещё очень жарко и дым под ногами. Это что? Интересно, о чём ты думала, раз переместилась в жерло вулкана? Лениво поинтересовался Дион. Он что, извергаться собрался? Истерически закричала я, когда рядом что-то булькнуло. «Магма! Мать вашу магма!» «Да!» — неторопливо ответил темнейший. «Ты не ответила!» «А вас думала?» «Думала, какой характер у вас отвратительный! Взрыватель без повода и без предупреждения! Как вулкан!» Дион подошел ко мне вплотную, закрывая собой темно-синее небо. Ему тоже было жарко. Бисеринки пота собрались на лбу и над изогнутой форме лука верхней губой. Мне пришлось отступить, чтобы видеть сверкающие изумрудные глаза, и чтобы не катать на языке аромат сандала и тёпкий запах мужчины. Всё-таки дьявольски красивые мужчины, опасные. А Дион сам дьявол, только называют его темнейший. Когда у вас задание в мире людей? Неожиданно спросил он. На следующей практике. Это он к чему? Сейчас. где он сделал круг в воздухе и резко толкнул меня в портал. Вихрь закружил меня и выкинул на родной земле.